Вавилон. Уровень 1. Дымоход. Дни походили друг на друга, превратились в траншею бесконечных отходов. Скоро стало ясно, что одно из ключевых правил управления башней минимизировать использование машин, так как даже роботы-уборщики потребляли слишком много энергии. Их использовали только на очень сложных работах, а всё остальное решалось силами неудачников всех мастей. Микель объяснял, что по этой же причине закончилась его служба. На внешних границах без дронов, заряжавшихся от космической энергии, было не обойтись. Амикрон решал все энергетические нужды Вавилона, но у его технических проводников были свои пределы. Перезагрузки систем снабжения случались постоянно. Вирука вспоминала слова Рики. Вообще была у неё привычка то и дело возвращаться к услышанному, и её давний вопрос звучал всё более отчудно. Тебе не кажется, что башня ведёт себя странно? Что вообще в её представлении странно, что всё периодически трещит и стонет так, будто вот-вот обшивка лопнет, или что-то другое. Чудачка с ней больше не заговаривала, да и вообще ни с кем. Держалась от всех подальше и по сути обитала внутри своего капюшона. Только пара ног в тяжёлых ботинках свидетельствовала о том, что внутри её балахона кто-то живой. Утро, в принципе, выдалось так себе. Куратор взлилась почём зря, лаки огрёп очередной выговор. В руки велели поменьше умничать, а Степану-проповеднику пригрозили продлением исправительных работ. За что никто так и не понял. Они только закончили с разбором металлолома и отдувались на коротком перерыве. Майке дала знать, что скоро переведёт троих на чистку труб. По этому поводу даже сыграли разок в камень-ножницы-бумага, гадая, кому так не повезёт. А где, кстати, наш Душко-военный? поинтересовалась Наока, оглядываясь по сторонам. Что-то я его давно нигде не видела, ни на собраниях, ни на работах, Лаки многозначительно скосил глаза. А он теперь не с нами. Предлагаю тебе развивающую игру, найди Микеля. Он там. Его палец ткнул в далёкие вышки таможен. Все открыли рты, глядя на металлические мосты охранных постов. Из-за вечного желтоватого смога снизу они казались призрачными. А как его угораздило «Дорога к благам идёт через вереницу поцелованных с задниц». «Ах!» <звы> — зевнул Лаки. «Ты хочешь сказать, что он к Майке примазался?» Никто не мог в это поверить. Подхалим Маш единственное, чего не замечали за Микелем. «Хватит врать!» — отрезала Верука. «Она сама его повысила, и это разумно, учитывая его квалификацию». «Откуда вы всё знаете?» — подозрительно вопросил Пакита. Вместо ответа лаки только подмигнул девушке здоровым глазом. Она вспыхнула и отвела взгляд. Кудрявый хихикнул под нос, понимая, что открыл новое развлечение для да не мать их принцессу. Внезапно в наушниках раздался ненавистный до колик голос куратора. Томич, Моргенштерн и Пэнк. Жду вас у труб в секторе А. Я выиграл в камень ножницы бумагом Майки, возопил лаки, как будто она его слушала. «Меня нельзя трогать!» «Двигай отсюда!» — процедила Наока. Он скорчил ей рожу и поплёлся вместе с Верукой и ШВМ в далёкий сектор А, где начинались печные трубы. Этот отсек для своих подпольных маршрутов ему никогда не приходилось использовать, потому что по здешним туннелям нёсся только пепел, от которого легко задохнуться или, чего хуже, попасть под огонь, если не туда свернёшь. Всё, что не удавалось обратить в сырьё, на Вавилоне сжигали. Майки встретила их у шлюза в печи, в стрямя защитными комбинезонами. Без предупреждения она швырнула облачение в работников, не особо заботясь о меткости. Швы свой проворонил. Лаки с верукой поймали, но это не ощущалось как суперприз. Дымоход девятого крематория невозможно использовать из-за затора в вентиляторах. Вам необходимо прочистить туннель. Затор где-то между первым и вторым уровнем башни. Инструменты в ящиках, и я также отправила вам видеоинструкцию по очистке. Шивой и Свирук кивнули как болванчики. Лаки смотрел на закопчённое круглое отверстие в стене, остановившимся взглядом. "Майк, у меня клаустрофобия, сжайся", пробормотал он. "Конечно. Именно она помогала тебе тащить падель с подземных уровней по ещё более узким трубам", процедил куратор, удаляясь от чёртова лаза. "А огонь точно выключен?" решился спросить Шивой. "Я позаботилась об этом", бросила Анна через плечо. «Да ладно! Нет у тебя сердца!» — прорал ей вслед Лаки. «Запомни меня именно таким! Люблю тебя, Майки!» «Может, хватит выделываться?» — устала вопросила Верука. Паясничание Лаки рано или поздно выводило из себя всех вокруг. «Брось, милая, ты от этого без ума!» — хохотнул он со вздохом и полез в комбинезон. Видеоинструкция оказалась полезнее Майки, и работа обещала быть недолгой. В речь шла всего лишь о небольшом заторе. Рассовав по карманам инструменты для очистки, ребята полезли в просторный лаз. Трупный запах просачивался даже сквозь защитные шлемы с респираторами, и Вирука молилась про себя, чтобы её не стошнило. По встроенной в трубе лестнице они добрались до места, отмеченного на интерактивном плане. Это заняло минут 40, и все здорово вспотели. Лаз вывел на площадку с закопчёнными дыняльзями, «да многочисленными решётками и вентиляторами. Запах мертвичины стал совсем тяжёлым, и шлемы едва спасали. Один из тех вентиляторов вышел из строя, сориентировался с Шивей, переходя в боковой проход. Он глубже всех вник в детали предстоящей работы. О том, для чего использовались трубы, старался не думать. Лицезреть следы смерти через призму индустриальных отходов было на самом деле чуть легче, чем думать о том, что она может караулить его мать или его самого. Верука же просто отключилась, стараясь даже не вглядываться в стены. Больше всего она боялась, что её заташнит прямо в защитный костюм, и придётся пребывать в нём до самого конца этого ужасного задания. Из-за чего он сломался? подала она голос. Не знаю, всё ломается. Даже мы. Прозвучало это как-то лично. Швы обычно не откровенничал. Лаки тащившийся в конце осматривал сам дымоход, пытаясь понять, можно ли использовать его в своих махинациях. Теоретически да, потому что по ним шёл только пепел до выходного отверстия у подножия башни. Защитный костюм должен был помочь. Огонь же включался только в определённых точках на втором уровне. Если изучить время работы крематория, можно и проползти. Вирука, зажги второй фонарь. Здесь что-то склизкое. Лаки, нужна твоя помощь. Три луча уставились на огромный вентилятор, а следом понёсся нестройный крик, почти тут же оборвавшийся. Между лопастями торчали определённо человеческие фрагменты. Шевы первый пришёл в себя и посветил глубже. Это руки. и ещё какие-то части тела. То, что находилось за вентилятором, лучше было не видеть. Там образовался довольно мощный затор из чистой, загнивающей органики. «Почему почти всё такое маленькое? Это детское?» — с ужасом спросила Верука. Вентилятор оказался в полном порядке. Дело было в печи вдали, которая сломалась, потому что они явно не должны были видеть то, что предстало перед их глазами. Весь этот органический кошмар надлежало превратить в прах, но по техническим причинам не вышло. «А вы видели ролик в сети?» Вдруг поинтересовалась Верука, отползая подальше от вентилятора. «Вчера было странное видео. Какая-то женщина с 15-го уровня говорила, что её детей лишили здоровых частей тела. Это пропаганда экстремистов», — возразил Шивей. Модераторы тут же объяснили, что они запустили это в связи с забастовкой на фабриках, надеясь дискредитировать менеджмент корпорации и Мортолов. А это просто больные органы, новорождённые уже рождаются с мутациями. Поэтому им тут же ставят протезы. Из-за сломанной печени здесь образовался затор. Звучало логично, хотя не переставало вызывать судороги. Плакет отнёсся к этому с сомнением, потому что у шевена проча чувствовалась способность подвергать сомнению официальные версии. Он безотвращенно вглядывался в скопище органов и частей тела за вентилятором, отмечая, что выглядят они нормальными, хоть и гниющими. Лаки лично видел на что похожи мутированные части. Таких впечатлений в подземных бункерах, откуда он был родом, хватало на каждом углу. Чёрные и лишённые кровообращения и источающие гной. Вот что во всём этом было действительно странно. Мне кажется, он надо сообщить Майки, что это дело сотрудников крематория. Заявил он, отступая назад. «Мы печку чинить не умеем. Агрокультурный, сними-ка ей видео. А если она будет бухтеть, пусть сама сюда лезет». И «Этот труд Франкенштейна сдался». С этими словами он остановил Веруку и Шивея, живо спускаясь на первый уровень. Повисло озадаченное молчание. Смысл в его словах был, причем неоспоримый. Шивей записал для Майки короткое видео. Затем они тоже начали спуск. Но увиденное всё ещё стояло у них перед глазами.